Отрывок 13 овсеместные побоище. Бесмысленные и кровавые. Малейший толчок вызывает дикую расправу, и в ход пускаются ножи, камни, полене и становится безразличным кого убивать. Красная кровь просится наружу и течет так охотно и обильно. Их было шестеро, этих крестьян. И их вели три солдата с заряженными ружьями. В своем особенном крестьянском платье, простом и первобытном, напоминающем дикаря, со своими особенными лицами, точно сделанными из глины и украшенными свалявшейся шерстью вместо волос, на улицах богатого города, Под конвоем дисциплинированных солдат они походили на рабов древнего мира их вели на войну и они шли повинуясь штыкам такие же невинные и тупые как валы ведомые на бойню впереди шел юноша высокий безбородый с длинной гусиной шеи на которой неподвижно сидела маленькая голова Он весь наклонился впер как хворостиина и смотрел вниз перед собою с такую пристальноностью, как будто взор его проникал в самую глубину земли. Последним шел приземистый, бородатый, уж пожилой. Он не хотел сопротивляться. И в глазах его не было мысли, но земля притягивала его ноги, впвалась в них, не пускало, и он шел откинувшись назад, как против сильного ветра. И при каждом шаге солдат сзади толкал его прикладом ружья. И одна нога, отклеившись, судорожно перебрасывалась впер, а другая крепко прилипала к земле. Лица солдат были тоскливы и злобны, и видимо уже давно они шли так. чувствовалось усталость и равнодушия в том, как они несли ружья, как они шагали в разропь, по мужжичьи, носками внутрь. Как будто бессмысленное, длительное и молчаливое сопротивление крестьян замутило их дисциплинированный ум, и они перестали понимать, куда идут и зачем. Куда вы их ведете? спросил я крайнего солдата. Тот вздрогнул, взглянул на меня, и в его остром, блеснувшем взгляде я так ясно почувствовал штык, как будто он находился уже в груди моей. «Отойди», — сказал солдат. «Отойди, а не то...» Тот пожилой воспользовался минутой и убежал. Легкой трусцою он отбежал к решетке бульвара и присел на корточке, как будто прятался. Настоящее животное не могло бы поступить так глупо, так безумно, но солдат рассверепел. Я видел, как он подошел вплотную, нагнулся и, перебросив ружье в левую руку, правый чмякнул по чему-то мягкому и плоскому. И еще. Собирался народ. Послышался смех, крики.